Глава 22. Мой взгляд скользит мимо жилища Паркфилдов к дому Клифордов. Машина Доменико, естественно, припаркована там. Он поехал туда, чтобы пообщаться с Джинни. Доменик вылезает из машины и идёт к парадной двери. Я смотрю, как он давит на кнопку звонка. Через секунду дверь открывается, и мне удаётся разглядеть длинные тёмные волосы и загорелые ноги Розы. Мой муж вслед за ней проходит внутрь. Сердце колотится как бешеное а в голове мелькают всевозможные мысли. О том, о чем я предпочла бы не думать. В Калифорнии Джимми на автомобильной площадке нет, там только кремовый жук Розы. Значит, Доминик с Розой наедине. Следует ли мне пойти туда, застукать их? А что, если там нет ничего предосудительного? Я же опять выставлю себя полной идиоткой. Лучше я подожду и выясню, сколько времени он пробудет в ее доме. А может, я глупо поступаю, что жду? или что переживаю из-за этого. Пока я стою и смотрю на дом Клиффордов, сожалея о том, что нельзя видеть сквозь стены, я краем глаза замечаю какое-то движение у дома соседей. Ой, какой-то мальчишка. Он чуть ли не кубарем скатывается с крыльца Паркфилдов и падает на дорожку. Это не какой-то мальчишка, это Калум Карсон. Вслед за ним появляется Стивен Паркфилд, багровый от ярости. Его плечи расправлены, грудь выпячена вперёд. Он что-то орёт, но я не могу разобрать слова через двойной стеклопакет. Поворачиваю ключ в оконном замке и приоткрываю створку. В ноздри ударяет волна горячего воздуха, тяжёлого от запаха выжженной травы и жимолости. «Я тебя предупреждал!» Чётко доносится до меня гнусавый голос Паркфилда. «Появишься здесь ещё раз и пожалеешь!» Он стоит над Калумом, и я гадаю, ударит он его или нет. Тут у площадки появляется ещё одна фигура мужчина, но я не могу разобрать, кто это. Он наклоняется и помогает Каллуму подняться. Каллум сердито отпихивает его. Мужчина поднимает голову, и я поспешно отступаю от окна. Однако он успевает поймать мой взгляд. Это строитель Роб Карсон, отец Каллума. Мне стыдно, что он застал меня за подглядыванием, но я же не специально. Я же просто следила за собственным мужем, а не за соседями. Снова выглядываю в окно и вижу, как Карсон надвигается на Паркфилд который всё ещё трясётся от злости. Скажи своему сыну, чтобы держался подальше от моего дома и от моей дочери, кричит Паркфилд. Ты толкнул его, раздаётся грозный голос Роба. Он пытается обнять сына, но тот стряхивает его руку. Кал, он толкнул тебя? Нет, не лезь, пап. Калум идёт прочь, к стройке. Карсон пихает Паркфилда в грудь, но я не слышу, что он говорит. Зато вижу, как белеет Паркфилд. Он делает шаг назад, поворачивается и поспешно скрывшись в доме захлопывает за собой дверь. Карсон качает головой и секунду смотрит себе под ногти. Затем поднимает голову и опять встречается со мной взглядом. Я вздрагиваю, но не отскакиваю за шторы, чтобы не ставить себя в глупое положение. Наконец Карсон уходит. Вероятно, инцидент связан с тем, что Калум потерял голову из-за Хана Слейтер. Интересно, а где была она, когда Калума вышвыривали из дома? Может, сидела наверху и наблюдала в окно? Она всегда была источником всяческих проблем, но мне немного её жаль. Наверное, трудно, когда родители не одобряют твоих друзей. Вот мне повезло. Родителям всегда нравился Доминик. Правда, они знали его с детства. А Парк Фильдики Сноп. Он, вероятно, осуждает Калома за то, что тот бросил школу. Мой взгляд возвращается к дому Клифордов. Доминика не видно, но его машина стоит у их дома. Если бы мой муж задумал какое-нибудь непотребство, Едва ли он оставил бы свою машину на виду у всех. Я закрываю окно, из соседней комнаты доносится крик. Моя дочка проснулась. Я вместе с Дейзи спускаюсь в гостиную, прикидывая, сколько ещё мне ждать, прежде чем идти в дом номер 2 и выяснять, что там делает мой муж. Но когда я уже собираюсь с духом, я слышу, как поворачивается ключ и открывается входная дверь. А, я дома. Я здесь, кричу я. Мои нервы натянуты до предела. Доминик входит в гостиную и широко улыбается Дейзи. Как же я по вас соскучился. И как поживают мои любимые девочки? Идёт к нам, чтобы поцеловать нас. Он распускает галстук и расстёгивает верхнюю пуговицу на рубашке. Он очень ласков со мной. А всё потому, что заставил меня пойти к врачу. Всё хорошо. Я решаю подождать с расспросами. Сначала дать ему шанс добровольно объяснить свои действия. Как дела на работе? Замечательно. Ты не видела мои белые солнцезащитные очки? Те, которые для велозаездов. Их нет ни в машине, ни на столике в коридоре. Я на пару секунд задумываюсь. Извини, но нет. А вдруг ты куда-нибудь их убрала? Сейчас освобожусь и посмотрю. Спасибо. Как ты сходила к врачу? Он забирает у меня Дейзи, и она смеётся, когда он строит ей рожицы. Хорошо. Я откидываюсь на спинку дивана и кладу на колени декоративную подушку. Она сказала, что нет ничего, кроме переутомления. Доминик прекращает веселить Дейзи и ошеломлённо смотрит на меня. Переутомление? И всё? Она сказала, что это вполне нормально после родов. Ты всё ей рассказала? Он садится рядом со мной. О бессоннице и тревоге. Ты рассказала, как проверяешь замки и? Да, я всё это ей рассказала, резко бросаю я. И что она сказала? Она дала какой-нибудь совет? пожимая плечами. Ну, нужно больше гулять и медитировать. Ясно. Совершенно очевидно, что он совсем не рад. Через месяц я опять пойду к ней на приём. Что ж, хорошо, говорит Доминик, придерживая Дейзи, чтобы она не скатилась с его колен. Они хотя бы смогут отследить динамику. Динамику? Доминик, это была пустая трата времени. Моя бессонница и тревога порождены не состоянием моего здоровья, о той истории с Родене о ней и тем жутким звонком. И еще Мартином. «Понимаю, что это трудно, но ты все равно должна выкинуть это из головы и сконцентрироваться на себе, делать то, что говорит врач, побольше гулять и заниматься в группе по медитации». Я киваю, но при этом мысленно спрашиваю себя, когда мне найти для этого время, если у меня на руках грудной ребенок. А вообще, если честно, то я почувствую себя лучше только после того, когда узнаю, что Мартин прячет в своем подвале. У меня появляется несколько идей, однако они еще не сформировались и не обрели четкие очертания, так что я обдумаю их позже. А сейчас я хочу выяснить, что Доминик делал в доме Розы. «Что еще интересного?» – спрашиваю я. «Ничего, все как обычно». Доминик встает, кладет Дейзи на пол на игровой коврик и садится рядом со мной. Какой же она шустрая. Она скоро начнёт ползать. Ага, и тогда у тебя уже ни на что не останется времени. Спасибо, что пришёл с работы пораньше. Говорю я, старайся подвести разговор к интересующей меня теме. Пробки были? Нет, на дорогах свободно. Ты говорил, что будешь пораньше, но задержался. И я решила, что из-за пробок. Нет, пробок не было. Просто у меня чуть больше времени ушло на то, чтобы закончить дела в офисе. Безнадёжно. Он явно не собирается ничего рассказывать. Только я не намерен весь вечер терзать себя всякими предположениями. А разве ты по дороге домой не заезжал к Джимми и Рози? спрашивал я с деланной беспечностью. Я уверена, что он на мгновение нахмурился. Ах, да. Джимми просил помочь передвинуть ему мебель. Как он? Джимми. В порядке. Ждёт не дождётся вечеринки на следующей неделе. Значит, он был дома, да? Ага. Я же говорю, что помогал ему двигать мебель. Мне хочется спросить, какую конкретно мебель он двигал и почему машина Джимми не было на месте. Мне хочется узнать, когда конкретно Джимми попросил о помощи. Ведь Доминик поехал прямиком к их дому, значит, у них была договорённость. Однако я не могу придумать, как спросить мужа, чтобы не показать, что я ему не верю. А я не верю. Да, кстати, говорит он. Что там произошло? Я слышал какие-то крики пока был у Джимми. Я почти забыла о том, что видела из окна. Паркфилд вышвырнул из дома Калума. «Серьезно? А кто такой Калум?» спрашивает Доминик, стряхивая с брюк невидимую пылинку. «Калум Карсон, сын прораба». «А, да, я его знаю. А что он там делал?» По словам Лорны, Калум втюрился в их старшеньку, Ханну. «Паркфилд явно не в восторге от этого». «Еще слабо сказано». Похоже, Паркфилд физически вышвырнул его из дома. Кстати, а откуда ты знаешь Калума? спрашивал я. Ну, я с ним не знаком. Просто видел, как он стоял, прислонившись к моей машине. Я попросил его отойти, он показал мне средний палец. А вот такой он милашка. Тогда ещё вышел плакса Миртл и назвал мне его имя. Что-то не похоже на Калума. В классе он всегда хорошо себя вёл. А теперь превратился в кусок дерьма. Не удивлюсь, если окажется, что это он испортил мою машину. Уж больно жестокая месть. Доминик качает головой и хмурится. В общем, продолжаю я. Пришел отец Калума и пихнул Паркфилда в грудь. Проклятье! Знаю. Я думала, они подерутся. Но Паркфилд попятился и быстро скрылся в доме. А где ты была, пока все это происходило? В спальне. Смотрела в окно. Именно тогда я и увидела твою машину у дома Клиффордов. Доминик краснеет. Хочешь чаю? спрашивает он. Давай заварю, предлагаю я. Собираюсь встать, но Доминик останавливает меня, кладя ладонь мне на руку. Керст, всё в порядке? Мне кажется, ты немного, что немного? Не знаю, немного раздражена. Это потому, что я отправил тебя к врачу, но я очень беспокоюсь за тебя. Ты же знаешь, это правда. Я пожимаю плечами. Или я чем-то расстроил тебя? Не знаю. «А ты расстроил?» — спрашиваю я с улыбкой на лице, но с болью в сердце от мысли, что он был с Розой Клиффорд. «Я бы рассказал, если бы знал», — отвечает он, подмигивая мне. «Ну а если серьезно, что с тобой?» «Ты в смысле что, кроме умопомешательства?» «Ох, Кирст! Он притягивает меня к себе, и я позволяю себя обнять. Но не могу избавиться от чувства, что муж лжет мне, что он что-то скрывает».